В бархатных сумерках, примерно в 70 милях от края, далеко за пределами досягаемости течения, бесцельно дрейфовала суденышка Дау. Его красные паруса, выдающие свободного работорговца, бессильно обвисли. Команда, та, что еще оставалась на борту, кучковалась на передней палубе, окружив полупостроенный плот. Капитан... Коренастый человек с налокотными тюрбанами, характерными для уроженца Великого Нефа, совершил на своем веку множество путешествий, видел много странных народов и всевозможных диковинок, большую часть которых он впоследствии обратил в рабство или присвоил. Карьеру моряка он начал в безводном океане, в сердце самой засушливой пустыни Диска. Вода на плоском мире имеет необычное четвертое состояние, обусловленное сильной жарой и высушивающими эффектами октаринового света. Обезвоживаясь, она оставляет серебристый осадок, похожий на пересыпающийся песок, по которому без труда могут плавать корабли. Безводный океан – это странное место, но ничуть не более странное, чем его обитатели. Еще ни разу капитану не довелось испытать настоящий страх, однако сейчас он был в ужасе. — Я ничего не вижу, — шепнул он первому помощнику. Помощник вгляделся в темноту. — Может, оно упало за борт, — с надеждой предположил он. Словно в ответ с грибной палубы, расположенной у них под ногами, донеслись яростные удары и треск разлетающегося в щепки дерева. Матросы боязливо прижались друг к другу, потрясая топорами и факелами. Но они не осмелились бы пустить оружие в ход, даже если бы чудище бросилось на них. Прежде чем моряки успели постичь его ужасную натуру, несколько человек опрометчиво напали на него с топорами. Чудовище на время отвлеклось от целеустремленного обыскивания судна и либо повыкидывало их за борт, либо сожрало живьем. Капитан не знал, к какому варианту следует склониться. Тварь выглядела, как обычный деревянный сундук. Может, чуть покрупнее размерами, но не настолько огромная, чтобы сразу вызвать подозрения. Иногда она казалась заполненной чем-то типа старых носков и всякого разного барахла, а иногда, капитан вздрогнул, она, похожа у нее, похоже, капитан попытался не думать об этом. Но людям, выкинутым в море, повезло куда больше, чем тем, кого чудище схватило. Он попытался не думать об этом. У чудища были зубы, зубы, похожие на белые деревянные надгробные плиты, и язык, багровый, как красное дерево. Он попытался не думать о зубах. Ничего не получилось. Тогда он с горечью дал себе одно обещание — Последний раз он спасает этих неблагодарных утопающих. Сам он всегда считал, что уж лучше угодить в рабство, чем пойти на корм акулам. Но потом эта парочка сбежала, а когда команда попыталась заглянуть в принадлежавший им здоровенный сундук... Кстати, как эти типы оказались посреди спокойного океана, сидячи верхом на большом сундуке? Одним словом, когда матросы сунулись в сундук, тот взял и откусил... Капитан еще раз попытался не думать об этом, хотя интересно, что начнется, когда эта чертова хреновина поймет, что ее хозяина нет на борту. «Плод готов, капитан», — сказал первый помощник. «В воду его!» — гаркнул капитан и крикнул. «Всем на плод!» — и проорал. «Пожечь судно!» В конце концов, философически решил он, найти другой корабль не так уж и трудно, а вот в раю который так рекламируют муллы, придется очень долго ждать, прежде чем тебе предоставят другую жизнь. Чтобы этот волшебный ящик до скончания веков жрал амаров. Некоторые пираты обрели бессмертие, проявив неимоверную жестокость или безрассудство. Другие, накопив огромные богатства. Но капитан давно решил, что лично он предпочел бы обрести бессмертие, так никогда и не умерев.